Глава 24. Вечер долгого дня. Знаменитый муж украшения Отечества, мистер Мердл, продолжал свое слепительное шествие. Мало-помалу все начинали понимать, что человек с такими заслугами перед обществом, из которого он выжил такую кучу денег, не должен оставаться простым гражданином. Говорили, что его сделают баронетом, поговаривали и о звании Пэра. Молва утверждала, будто мистер Мердель отвратил свой золотой лик от баронетства, будто он объявил лорду Децимуса, что баронетства для него мало, прибавив «нет, или пер, или просто Мердель. Говорили, будто это заявление повергло лорда Децумуса в пучину сомнений, где он увяз бы по самый подбородок, если бы это было возможно для такой высокой особы, потому что полипы, как совершенно самостоятельная группа существ в мироздании, были твердо уверены, что все подобные отличия принадлежат, собственно, им. Если какой-нибудь военный, моряк или юрист получал титул лорда, они единственно из снисхождения впускали его в семейную дверь и тотчас же захлопывали ее но говорила молва ни одно это обстоятельство смущало децимуса он знал что несколько человек полипов уже заявили права на тот же титул Правдивая, или, быть может, лживая молва, во всяком случае, была очень деятельна, и лорд Децимус, размышляя, по крайней мере, делая вид, что размышляет над своим затруднительным положением, доставлял ей новую пищу, пускаясь при каждом удобном случае ковылять своей слоновой походкой по зарослям шаблонных фраз насчет колоссальных предприятий мистера Мердля, столь важных, для национального богатства Англии, ее благосостояния, процветания, кредита, капитала и прочее. Между тем старый серп времени пожинал понемногу свою жатву. И вот прошло полных три месяца с того дня, как тела двух братьев-англичан были опущены в одну могилу на иностранном кладбище в Риме. Мистер и миссис Спарклер водоворились на собственной квартире в небольшом домике во вкусе Тита Полипа истинном шедевре неудобства, с вечным ароматом позавчерашнего обеда и конюшни, но страшно дорогом, так как именно в этом месте находился центр земного шара. Водворившись в этом завидном приюте, которому действительно завидовали многие, миссис Парклер решилась немедленно приступить к уничтожению Бюста, когда приезд посланца с печальными вестями заставил ее приостановить активные военные действия. Миссис Спарклер отнюдь не была бесчувственной и встретила печальную весть настоящим взрывом отчаяния, лившимся ровно двенадцать часов. После чего воспрянула духом и принялась обдумывать свой траур, который должен был оказаться не хуже, чем у миссис Мердаль. Затем многие аристократические семьи были опечалены прискорбным известием, если верить благороднейшим источникам, и посланец уехал обратно. Мистер и миссис Спарклер только что пообедали вдвоем в атмосфере скорби, окружавшей их, и миссис Спарклер перешла в гостиную на кушетку. Был жаркий летний вечер. Резиденция в центре земного шара, всегда отличавшаяся спертом и затхлым воздухом, в этот вечер была особенно убийственна. Церковные колокола звонили, сливаясь в нестройное целое с уличным шумом, освещенные церковные окна, казавшиеся желтыми в сером тумане, угасли и потемнели. Миссис Парклер, лежавшая на кушетке, глядя через горшки с цветами на противоположную сторону улицы, была утомлена этим зрелищем. Миссис Парклер, поглядывавшая в другое окно, сквозь которое виднелся на балконе ее муж, была утомлена и этим зрелищем. Миссис Парклер, окинув взором себя самое в траурном платье, была утомлена даже этим зрелищем, хотя не так, как первыми двумя. — Точно в колодце лежишь? — сказала миссис Парклер, сердито меняя позу. — Господи, Эдмунд, если у тебя есть что сказать, отчего ты не говоришь? Мистер Спарклер мог бы ответить совершенно искренно. — Жизнь моя, мне нечего сказать. Но так как этот ответ не пришел ему в голову, он только перешел с балкона в комнату и остановился подле кушетки. «Боже милостивый Эдмонд, сказала миссис Спарклер, «еще сердите». «Ты совсем засунул резиду себе в нос? Пожалуйста, не делай этого!» Мистер Спарклер в рассеянности так крепко прижимал к носу веточку резиды, что, пожалуй, оправдывал это замечание. Он улыбнулся, сказав, «Извини, милочка» и выбросил веточку за окно. «У меня голова болит, когда я гляжу на тебя, Эдмунд», сказала миссис Спарклер минуту спустя, поднимая на него глаза. «Ты такой огромный при этом освещении, когда стоишь! Сядь, пожалуйста!» Изваль, милочка», сказал Спарклер и уселся на стул. «Если бы я не знала, что самый длинный день в году уже прошел», заметила миссис Спарклер, отчаянно зевая кто подумала бы, что сегодня самый длинный день. Я не запомню такого дня». «Это твой веер, радость моя?» спросил мистер Спарклер, поднимая с пола веер. «Эдмунд», — простонала его супруга, «сделай милость, не предлагай глупых вопросов. Чей же он может быть, если не мой?» «Да, я и думал, что это твой», — сказал мистер Спарклер. «Так незачем было спрашивать», — возразила Фанни. Немного погодя, она повернулась на кушетке и воскликнула. «Боже мой! Боже мой! Никогда еще не бывало такого длинного дня!» После непродолжительной паузы она встала, прошлась по комнате и вернулась на прежнее место. «Мелочка!» — сказал мистер Спарклер, внезапно озаренный оригинальной мыслью. «Я думаю, что ты немножко расстроена». «О, расстроена!» — сказала миссис Спарклер. «Не говори глупостей!» Бесценная моя, убеждал мистер Спарклер. Понюхай туалетного уксуса. Я часто слышал от моей матери, что он очень освежает. А ведь ты знаешь, она замечательная женщина, без всяких этих. Эдаких... Боже, милостивый! воскликнула Фанни, снова вскакивая из кушетки. Это выше всякого терпения! Я уверена, что такого скучного дня еще не бывало с начала мира. Мистер Спарклер жалобно следил за ней глазами, пока она металась по комнате и казался несколько испуганным. Разбросав во все стороны несколько безделушек и, выглянув из всех трех окон на потемневшую улицу, она снова бросилась на кушетку. Ну, Эдмунд, поди сюда, поди ближе, чтобы я могла достать до тебя веером, когда буду говорить. Так ты лучше поймешь. Вот так, довольно. О, какой ты громадный! Мистер Спарклер извинился, оправдываясь тем, что он не в силах исправить этот недостаток, и прибавил, что наши ребята, не указывая точнее, кто именно были эти ребята, обыкновенно называли его Куинбусом флественом или Человеком Гороем-младшим. — Ты бы должен был сказать мне об этом раньше, Эдмунд! — попрекнула его Фанни. — Душа моя! — отвечал польщенный мистер Спарклер. «Я не думал, что это будет интересно для тебя, а то бы непременно сказал». «Ну, хорошо, помолчи, ради бога», — сказала Фанни. «Я сама хочу поговорить с тобой, Эдмунд. Мы не можем больше жить отшельниками. Надо принять меры, чтобы не повторялись такие невыносимые вечера, как сегодняшний». «Душа моя», — ответил мистер Спарклер. «Конечно, такая чертовски красивая женщина, как ты, без всяких этаких...» «О, боже мой!» — воскликнула Фанни. Мистер Спарклер был так смущен энергией этого восклицания, сопровождавшегося прыжком с кушетки и обратно, что прошло минуты две, пока он собрался с духом и объяснил. «Я хочу сказать, дорогая моя, что твое назначение, как всякий понимает, блистать в обществе». «Мое назначение — блистать в обществе», — возразила Фанни с гневом. «Да, конечно. А что же выходит на самом деле?» Не успела я оправиться с светской точки зрения от удара, нанесенного мне смертью бедного папы и бедного дяди, хотя и не стану скрывать от себя, что смерть дяди была, пожалуй, счастливой случайностью, так как если ты не представителен, то лучше уж умереть. Надеюсь, ты это не про меня, душечка. Смиренно перебил мистер Спарклер. Эдмонд, Эдмонд, ты святого выведешь из терпения, ведь ты же слышал, что я говорю о дяде. «Ты так выразительно посмотрела на меня, моя милая крошечка!» — сказал мистер Спарклер. «Что мне стало не по себе?» «Спасибо, радость моя!» «Ну вот, ты сбил меня с толку!» — заметила Фанни, тряхнув веером с видом покорности судьбе. «Пойду-ка я лучше спать!» «Нет, не уходи, радость моя!» — упрашивал мистер Спарклер. «Погоди, может быть, вспомнишь?» Фанни вспоминала довольно долго лежа на спине, закрыв глаза и, подняв брови, с безнадежным выражением как будто окончательно отрешилась от всего земного. Наконец, совершенно неожиданно она открыла глаза и заговорила сухим резким тоном: Да, так что же выходит на самом деле? Что выходит на деле? «В то самое время, как я могла бы блистать в обществе, и когда мне хотелось бы по самым основательным причинам блистать в обществе, я оказываюсь в таком положении, которое до некоторой степени мешает мне являться в обществе». «Право это уж чересчур!» «Душа моя», — сказал мистер Спарклер, «мне кажется, твое положение не обязывает тебя сидеть дома». «Эдмунд, ты просто смешон», — возразил Фанни с негодованием. Неужели ты думаешь, что женщина в цвете лет и нерешенной привлекательности может, находясь в таком положении, соперничать в отношении фигуры с другой женщиной, хотя бы та и уступала ей во всех остальных отношениях? Если ты действительно так думаешь, ты безгранично глуп. Мистер Спарклер решился намекнуть, что на ее положение, быть может, не обратят внимания. «Не обратят внимания», — повторила Фанни с бесконечным презрением. — Заметил мистер Спарклер. Не обратив внимания на эту жалкую поправку, миссис Спарклер с горечью объявила, что это положение слишком и что от этого поневоле захочется умереть. — Во всяком случае, — сказала она, несколько оправившись от обиды, — как это не возмутительно, как это не жестоко, но приходится покориться. — Тем более, что этого следовало ожидать, — сказал мистер Спарклер. — Эдмунд, — возразила его жена. «Если ты не находишь более приличного занятия, чем оскорблять женщину, которая сделала тебе честь выйти за тебя замуж, женщину, которой и без того тяжело, то я полагаю тебе лучше идти спать». Мистер Спарклер был очень огорчен этим упреком и нежно просил прощения. Прощение было ему дано, но миссис Спарклер потребовала, чтобы он сел на другую сторону кушетки у окна за занавеской и угомонился, наконец». — Слушай же, Эдмонд, сказала она, дотрагиваясь до него веером, — вот что я хотела сказать тебе, когда ты по обыкновению перебил меня и начал молоть вздор. Я не намерена оставаться в одиночестве, и так как обстоятельства не позволяют мне показываться в свет, то я желаю, чтобы гости навещали нас, так как решительно не вынесу другого такого дня, как этот. По мнению мистера Спарклера, этот план был весьма разумен, без всяких этаких глупостей. «Кроме того», — прибавил он, — «твоя сестра скоро приедет?» «Да, моя бесценная Эми!» — воскликнула миссис Спарклер сочувственным вздохом. «Милая крошка! Но, конечно, одной Эми еще недостаточно!» Мистер Спарклер хотела было спросить. «Да?» Но вовремя догадался об опасности и сказал утвердительно. «Да, конечно, одной Эми недостаточно!» «Нет, Эдмунд. Во-первых, достоинство этого бесценного ребенка, ее тихий, кроткий характер требует контраста, требует жизни и движения вокруг нее. Только тогда они выступят ярко, и всякие оценят их. Во-вторых, ее нужно расшевелить». «Именно», — сказал мистер Спарклер, — «расшевелить». «Пожалуйста, не перебивай, Эдмунд». Твоя привычка перебивать, когда самому решительно нечего сказать, может хоть кого вывести из терпения. Пора тебе отучиться от этого». «Да. Так что мы начали, об Эми? Моя бедная крошка была так привязана к папе. Наверное, плакала и жалела о нем ужасно. Я тоже горько плакала». «Я была жестоко огорчена этой потерей, но, без сомнения, Эми огорчалась еще сильнее, так как оставалась при нем до последней минуты, а я, бедняжка, даже не могла с ним проститься». Фаня остановилась, заплакала и сказала. «Милый, милый папа! Он был истинный джентльмен, совсем не то, что бедный дядя! Мою бедную мышку нужно утешить и развлечь после таких испытаний», — продолжала она. И после ухаживания за больным Эдуардом, да и болезнь его, кажется, еще не кончилась. И может затянуться, бог знает, на сколько времени. И как это неудобно для всех нас. Невозможно привести в порядок дела отца. Хорошо еще, что все его бумаги запечатаны и заперты у его агентов. И дела в таком порядке, что можно подождать, пока Эдуард поправится приедет из Сицилии и утвердится в правах наследства или оформит завещание, или что там такое нужно сделать. — Уж лучшей сиделки ему не найти, — осмелился заметить мистер Спарклер. — К моему удивлению, я могу согласиться с тобой, — отвечала жена, лениво обращая на него глаза, — и принять твое выражение. — Лучшей сиделки ему не найти. «Иногда моя милая девочка может показаться немного скучной для живого человека, но как сиделка она совершенство. Лучше из всех, Эми. Мистер Спарклер, ободренный своим успехом, заметил, что Эдуарда здорово скрутила, милочка. «Если скрутила, означает заболел, Эдмонд», — возразила миссис Спарклер, — «то ты прав. Если нет, то я не могу высказать своего мнения, так как не понимаю твоего варварского языка» что он схватил где-то лихорадку во время переезда в Рим, куда спешил день и ночь, хотя, к несчастью, не застал в живых бедного папу или при других неблагоприятных обстоятельствах. Это несомненно, если только ты это разумеешь. Верно и то, что невоздержанная и разгульная жизнь вредно отразилась на нем. Мистер Спарклер заметил, что подобный же случай произошел с некоторыми из наших ребят, схвативших желтого Джека Вест-Индии. Миссис Парклер снова закрыла глаза, очевидно, не признавая наших ребят Вест-Индии и Желтого Джека. «Да, нужно, чтобы Эми встряхнулась», продолжала она, снова открывая глаза. «После стольких тяжелых и скучных недель нужно также, чтобы она встряхнулась и рассталась с унизительным чувством, которое, как я знаю, она до сих пор таит в глубине души. Не спрашивай меня, Эдмонд, что это за чувство, я не скажу». «Я не собираюсь спрашивать, душа моя», — сказал мистер Спарклер. «Так что мне придется-таки повозиться с моей кроткой девочкой», — продолжала миссис Спарклер. «И я жду, не дождусь ее. Милая, ласковая крошка! Что же касается устройства дел папы, то я интересуюсь ими не из эгоизма. Папа отнесся ко мне очень щедро, когда я выходила замуж, так что я не жду ничего или очень немногого» лишь бы он не оставил завещание в пользу миссис Дженераль. Больше мне ничего не нужно». «Милый, милый папа!» Она снова заплакала, но миссис Дженераль оказалась отличным утешением. Мысль о ней живо заставила Фанни вытереть глаза. «Одно обстоятельство утешает меня в болезни Эдуарда и заставляет думать, что бедняга не утратил здравого смысла и гордости. По крайней мере, до самой смерти бедного папы». «Это то, что он тотчас же расплатился с миссис Дженераль и отправил ее в Асфаяси. Я в восторге от этого. Я готова многое простить ему за то, что он так живо распорядился. И именно так, как и распорядилась бы я сама». Миссис Спарклер находилась еще в полном разгаре своей восторженной благодарности, когда раздался стук в дверь. Сток очень странный, тихий, чуть слышный, как будто стучавший боялся нашуметь или обратить на себя внимание. Продолжительный, как будто стучавший задумался и в рассеянности забыл остановиться. «Эй!» — сказал мистер Спарклер. «Кто там?» «Не, мисс Эдуардом, они не явились бы пешком и не уведомив нас», заметила миссис Спарклер. «Посмотри, кто это!» В комнате было темно. На улице светлее, благодаря фонарям. Голова мистера Спарклера, свесившаяся через перила балкона, выглядела такой грузной и неуклюжей, что, казалось, вот-вот перевесит его туловище, и он шлепнется на посетителя. — Какой-то субъект один, — сказал мистер Спарклер. — Не разберу кто. Постой — Постой-ка! Он снова выглянул с балкона и, вернувшись в комнату, объявил, что, кажется, это... «Родитель его покрышка». Он не ошибся, потому что минуту спустя явился его родитель с покрышкой в руке. «Свечей!» — приказала миссис Парклер, извинившись за темноту. «Для меня достаточно светло», — сказал мистер Мердаль. Когда свечи были поданы, мистер Мердаль оказался в уголке, где стоял, кусая губы. «Мне вздумалось навестить вас», — сказал он. Я был довольно много занят в последнее время, и так как мне случилось выйти прогуляться, то вот я и решил завернуть к вам. Видя его во фраке, Фанни спросила, где он обедал. — Да я, собственно, нигде не обедал, — ответил мистер Мердоль. — То есть обедали же все-таки? — спросила Фанни. — Да нет, собственно говоря, не обедал, — сказал мистер Мердоль. Он провел рукой по своему бурому лбу, точно соображая, не ошибся ли он. Фанни предложила ему закусить. «Нет, благодарю вас», — сказал мистер Мердаль. «Мне не хочется. Я должен был обедать в гостях с миссис Мердоль, но мне не хотелось обедать, и я оставил миссис Мердаль, когда мы садились в карету, и решил пройтись». «Не желаете ли вы чаю или кофе?» «Нет, благодарю вас», — сказал мистер Мердаль. «Я заходил в клуб и выпил бутылку вина». Тут он уселся на стул, который давно уже предлагал ему мистер Спарклер, и который он тихонько толкал перед собой точно человек, впервые надевший коньки и не решающийся разбежаться. Затем он поставил шляпу на соседний стул и, заглянув в нее, как будто в ней было футов двадцать глубины, сказал. — Да, так вот мне и вздумалось навестить вас. — Тем более лестно для нас, — сказала Фанни, — что вы не охотник до визитов. Нет отвечал мистер мердль успевший тем временем арестовать самого себя под обшлагами. «Я не охотник до визитов». «Вы слишком занятой человек для этого», сказала Фанни. «Но при такой массе занятий потеря аппетита — серьезная вещь, мистер Мердоль, и вы не должны пренебрегать этим. Смотрите, не заболеете». «О, я совершенно здоров», возразил мистер Мердаль, подумав. «Я здоров, как всегда. Я почти вполне здоров. Я здоров...» «Не могу пожаловаться». Величайший ум нашего века, верный своей репутации человека с малым запасом слов для собственного употребления, снова умолк. Миссис Парклер спросила себя, долго ли намерен просидеть у них величайший ум нашего века. «Я вспоминала о бедном папе, когда вы пришли, сар». «Да, удивительное совпадение», — сказал Мердоль. Фанни не видела тут никакого совпадения, но, чувствуя себя обязанной занимать гостя, продолжала. «Я говорила, что вследствие болезни моего брата затянулось устройство дел папы». «Да», — согласился мистер Мердуль. «Да, затянулось». «Но ведь это ничего не значит». «Нет», — согласился мистер Мердуль, осмотрев карниз комнаты, насколько это было возможно для него. «Нет, это ничего не значит». «Я об одном только хлопочу», — сказала Фанни чтобы миссис Дженераль ничего не получила». «Она ничего не получит», — сказал мистер Мердель. Фанни была в восторге, что он так думает. Мистер Мердль снова заглянул в шляпу, точно увидел что-нибудь на дне ее и, почесав затылки, медленно прибавил. «О, конечно, нет, нет, ничего не получит наверняка». Так как эта тема, по-видимому, истощилась, и мистер Мердель тоже то Фанни спросила, чтобы поддержать разговор, намерен ли он зайти за миссис Мердель и вместе с ней вернуться домой. «Нет», — отвечал он, — «я возвращусь кратчайшим путем, а миссис Мердель. Он внимательно осмотрел ладони, точно старался угадать собственную судьбу. «Вернется одна, она и одна справится». «Вероятно», — сказала Фанни. Наступила продолжительная пауза, в течение которой миссис Парклер полулежала на кушетке, по-прежнему закрыв глаза и подняв брови с прежним выражением отречения от всего земного. «Однако я задерживаю вас и себя», — сказал мистер Мердель. «Мне, знаете, вздумалось навестить вас». «Я очень рада», — отозвалась Фанни. «Ну так я пойду», — сказал мистер Мердаль. «Нет ли у вас перочинного ножа?» «Странно». Заметила миссис Парклер с улыбкой, что ей, которая редко может заставить себя написать письмо, приходится сужать перочинным ножом такого делового человека, как мистер Мердель. «Да», — заметил мистер Мердль, «но мне понадобился перочинный ножик, а вы, я знаю, получили много свадебных подарков. Разных мелких вещиц, ножниц, щипчиков и тому подобное. Он будет возвращен вам завтра». «Эдмонд!» — сказала миссис Партлер. — Открой, только, пожалуйста, осторожнее, ты такой неловкий. Перламутровый ящичек на том маленьком столике и дай мистеру Мердлю перламутровый ножичек. — Благодарю вас, — сказал мистер Мердль. — Но нет ли у вас с темным черенком? — Я бы предпочел с темным черенком. — С черепаховым? — Благодарю вас, да, — сказал мистер Мердл. Позвольте с черепаховым. Эдмунд получил приказание открыть черепаховый ящичек и передать мистеру Мердлю черепаховый ножичек. Когда он исполнил это приказание, его супруга шутливо сказала величайшему уму нашего века, «Можете даже запачкать его чернилами? Я заранее вас прощаю». «Постараюсь не запачкать», — сказал мистер Мердл. Затем блистательный посетитель протянул свой обшлаг, в котором на мгновение исчезла рука миссис Парклер со всеми кольцами и браслетами. Куда одевалась его рука, осталось невыясненным. Но во всяком случае миссис Парклер даже не почувствовала ее прикосновения. Точно прощалась с каким-нибудь заслуженным коллегой чувствуя после его ухода, что длиннейший день, какие только когда-нибудь случались, пришел-таки к концу, и что не бывало еще женщины, не лишенной привлекательности, которые бы так мучили олухи и идиоты, как ее. Фани вышла на балкон подышать свежим воздухом. Слезы досады выступили на ее глазах. И вследствие этого знаменитый мистер Мердель завертелся на улице, выделывая такие прыжки, скачки и пируэты. Точно в него вселилась дюжина чертей.